Еда и питье. Гейша не официантки. Носить подносы с блюдами – дело служанок-подавальщиц, но когда угощение на столе, гейша может ловко удалить кости из форели или снять кожицу с мускатного винограда величиной со сливу. На моем первом банкете я с восхищением разглядывала великолепный парад изящно приготовленных и украшенных блюд, одно за другим подаваемых на стол. За ломтиками сырой рыбы, это были тунец и скумбрия, в обрамлении блестящих волокон морской зелени следовал прозрачный бульон в лаковых чашках. По фарфоровым чашечкам и тарелочкам в виде то веера, то половинки тыквы, то корзиночки были разложены аппетитные закуски. Шесть поджаренных орешков гинко на сосновых иглах. Кусочки тоненькой лепешки из соевого творога со сладкой гороховой подливкой. Квадратная чаша с вареным сладким картофелем, которую сопровождало длинное блюдо с вареной в соленой воде форелью. Перед варкой рыбу закрепили на бамбуковой палочке, что придало ей вид плывущей вверх против течения. Под хвостом рыбы лежала веточка маринованного красного имбиря. Появились маленькие золотым ободком чашки с политыми уксусом горками крошечных белых рыбок, каждая размером со спичку. Освободившиеся чашки и тарелки тут же уносились. Геиш на банкетах никогда не угощают, они едят до или после торжества. Мне часто приходилось видеть, как майку в полном наряде, заткнув заворот салфетку, торопливо едят приправленный карри дешевый рис, прежде чем их посадят в лимузин, чтобы отвезти на обед в фешенебельный ресторан. Когда речь заходит о разных национальных кухнях, то про японскую часто говорят, что это пиршество скорее для глаз, чем для языка. И хотя мне не пришлось попробовать на вкус то, что приходилось обозревать на японских банкетах, я видела прекрасно оркестрованные ансамбли из самых изысканных блюд. Наконец появился суп мису сиру, в сопровождении мисок с дымящимся белым рисом, что означало приближение окончания обеда. Японская еда делится на две части: рис и все остальное. Сколько бы японец не съел из всего изобилия, что предшествует рису, у него всегда останется место для последнего. Ему даже покажется, что он вообще ничего не ел, если ему не дадут хотя бы маленькую чашку риса. Официантки стояли на готове и подкладывали рис желающим. В заключении стали разливать зеленый чай. Чай – традиционное завершение официального обеда. Теперь, правда, на западный манер после обеда стали подавать десерт в виде разных фруктов. Если не по сезону, то как можно более неурочные, то есть самые дорогие. В данном случае подавали на стеклянных тарелочках с серебряными вилочками пирамидки-арбузы цвета ночной бабочки с Луна». Я видела эти арбузы в магазине почти по 30 долларов за штуку. Банкет закруглялся, и гости стали обсуждать, где провести остаток вечера. Между тем кусочки арбуза исчезали в три или четыре небрежных укуса. Как только хозяин поднялся, все гости стали вставать из-за стола. Было уже девять часов, у подъезда стояли машины, чтобы отвезти гостей обратно в осыку. Гейши помогали нетвердо стоявшим на ногах гостям продеть руки в рукава пальто и плащей, мы проводили всех до вестибюля, там стали на колени и всей группой склонились к полу, пока тени ловко разбирались со своей обувью, а потом поклоном проводили отъезжающие машины. Перенервничав, я ничего не ела с утра, насмотревшись на деликатесы во время банкета, я просто умирала с голодом. Всех гейш снова проводили в комнату, где мы ожидали начала обеда. Там нам дали стандартный обед в коробочках, состоящий из холодного риса, рыбы и кое-какой вкуснятинки, что приготовили для нас повара сакисона. И Тюме ворчала, что нас следовало бы покормить до обеда, раз мы проторчали тут целый час. Она торопилась обратно в понтатё, где её ждали гости в одном чайном домике». Чтобы развести нас по домам, хозяева предоставили нам специально нанятые машины, что было более престижным способом передвижения, чем обычное такси. На обратном пути мне внезапно пришло в голову, что мы ничего не исполнили из тщательно отрепетированного репертуара. Я спросила Мамезуру, у которой был Семисен, что это, наверное, был необычный случай. «Вовсе нет», — ответила Гейша, — «иногда гостям это не нужно». Но на всякий случай нужно быть всегда к этому готовой. Я попросила остановиться у мицубы Когда я выходила, Мамизура сказала, «Ну, доброй ночи. Ты действительно была сегодня очень хороша. С тобой всем было интересно». Я была счастлива. Похвала Мамизуры, тёплая саке, чудный конверт с чаевыми от мамы Дай и Ти, от всего кружилась голова». Я сунула конверт за пазуху, как это делали другие гейши, и пошла поздороваться с Окасан Мицубы. В большом зале наверху шел банкет, и Окасан была там. Я попросила служанку сообщить, что вернулась. Сразу же пришел от нее ответ — подняться наверх и сесть за общий стол.